Глава вторая. «Мне скучно», — проныло Дездемона. «Скучно, скучно, скучно!» Как только к Пенрику вернулся контроль над его губами, он улыбнулся странице, на которой его перо тщательно выводило буквы, и ответил. «Убей блоху». «Мы прикончили всех блох во дворце несколько недель назад. И всех в шей». «Не сомневаюсь, что все были бы тебе за это благодарны, если бы знали», — пробормотал Пен. В самом начале своих отношений с демоном, который одарил его могуществом, но не знаниями храмового чародея, Пен понял, как важно соблюдать осторожность при использовании магии. Он сосредоточился на том, чтобы Перо написало еще три слова на Дартакийском, заглянул в книгу на вельском, которую переписывал, и мысленно перевел следующую строку, предварительно убедившись, что она — «Действительно следующее, а не располагается через одну вверх или вниз по тексту». Из-за своей невнимательности он уже испортил несколько страниц. Он крепко стиснул губы, чтобы его не отвлекали во время написания сложного медицинского предложения, потом расправил плечи и потянулся. «Скоро придёт твоя очередь», — тихо сказал он. «Ещё три строки, и эта страница кончится. Тебе понравится». Это было весело только первую сотню раз, а потом стало ничуть не лучше глистов. В прошлом Дездемона принадлежала храмовой чародейке-целительнице из Ордена Матери, члены которого посвящали себя медицине и целительству. На самом деле среди долгой череды седаков Дездемона было две целительницы. Благодаря этому она овладела дартакийским языком, который передала Пену, а также медициной и связанным с ней чародейством, которые Пенрику давались... хуже. «Я не заставлю тебя лечить людей от глистов». «Ты заставил нас лечить книжных червей!» Пенрик составил в голове очередное предложение и целенаправленно игнорировал Дездемону, пока не записал его. Она не пыталась ему помешать, на собственном опыте уяснив, что хотя демону хаоса внесение беспорядка в записи могло показаться забавной шуткой, это лишь заставит Пенрика начать всё сначала». и ей придётся страдать от скуки вдвое дольше. При следующей возможности она сказала, «Хотя бы спроси архисвятую принцессу, можем ли мы снова отвести её послание на этой неделе». ДС идёт снег». Он посмотрел на изящное стеклянное окно своего крошечного, но отдельного кабинета на четвёртом этаже дворца, которое пропускало внутрь свет, но удерживало непогоду. В недалёкой юности, проведенный при дворе Юральд, В семейном поместье у подножия Великих Гор, что огораживали кантон из севера, в снегопад его отправляли проверять селки или охотиться. Сидеть внутри, с одеялом на коленях и не поднимать ничего тяжелее пера, было намного приятнее. Пусть он и обнаружил, что маленькие мускулы глаз и рук могут уставать не меньше, чем большие. «Последняя строчка». Он сел прямо. перечитал страницу сверху вниз и снизу вверх, построчно сверяя ее с оригиналом. Дартакийский был более витиеватым, пусть и структурно более логичным языком, чем вельский, и встал, чтобы взять из стопки следующую деревянную печатную форму. Он придумал этот процесс, когда учился в семинарии Бастарда, в Роузхолле, при огромном университете, располагавшемся в этом вельском городе. Бедным студентам приходилось брать взаймы ужасно дорогие учебники и делиться ими, что приводило к спорам насчёт очереди, а также нескольким памятным дракам и одной поножовщине, в которых Пен никак не мог принять участие, потому что это было бы нечестно, не говоря уже о том, что немногие сокурсники, узнав о его статусе чародия, пусть и бросали ему вызов. «Больше одного раза», — самодовольно пробормотала Десса. Успехи Дэс с чтением его мыслей вызывали тревогу. Практика, я полагаю. Его немного раздражало, что этот процесс не был взаимным. Хотя он определенно научился чувствовать ее настроение, самые разнообразные настроения, и почти машинально прибегал к безмолвной речи. Когда они были одни, он старался давать ей говорить вслух при помощи его рта столько, сколько вздумается. Судя по всему, это поднимало ей настроение. Но когда они были не одни, так делать не стоило, потому что все их беседы велись его голосом к смятению, а иногда и жестокой обиде слушателей. Он взял из стопки на краю стола заготовленную деревянную форму и аккуратно положил на нее только что написанную страницу лицом вниз. Привычно, как делал, садясь обедать, благословил работу знаком богов. Коснулся лба для дочери, губ для бастарда, пупка для матери, чресл для отца, а потом раскинул пальцы над сердцем для сына. После чего ещё раз дважды постучал большим пальцем по губам на удачу. Выпрямился и спросил. «Готово, Десс?» «Я тебе для этого больше не нужна», уныло сообщила она, но всё же приготовилась. Он провёл рукой над формой. Запахло гниющим и горящим деревом, появилось облачко дыма и пара. Рука нагрелась, Тепло приятно облегчило судороги. Тщательно исписанная страница обратилась в пепел. Пен взял кисть и смахнул с формы пепел и крошки. Над поверхностью выступала точная зеркальная копия его страницы, готовая для передачи дворцовому печатнику, который мог с её помощью сделать от нескольких десятков до нескольких сотен копий. У обычного резчика по дереву эта работа заняла бы большую часть недели. И результат не был бы таким аккуратным. Пен мог изготавливать 10 форм в день. И процесс шёл так медленно лишь потому, что он пока не разобрался, как использовать чужие записи, а не только свои. Хитрость заключалась в уничтожении рукописной страницы, чтобы суммарный порядок не вырос. Восходящая магия сотворения стоила дорого. Магия разрушения не стоила почти ничего. Судя по всему, то, что происходило с формой дальше, в руках обычных людей, не вносило вклад в эту демоническую сумму. Пен мог заниматься этим целыми днями напролёт. Когда Пен продемонстрировал своё новое умение архисвятой принцессе, та была довольна и теперь регулярно прибегала к его услугам для своих официальных документов. Между этими досадными поручениями ему дозволялось заниматься делом своей души, а именно — воспроизводить двухтомный труд просвещенной ручьей по чародейству и медицине, чтобы затем распространить копии в Ордене Бастарда по всем кантонам и Вельду, а вскоре и по всей Дартаке и Ибре. А после этого, может быть, по Адрии и далекой Сидонии Десс застонала. К труду он добавил краткий эпилог, который гордо назвал дополнением просвещенного Пенрика из Мартенсбриджа «Чародея». описывающий новую технику, что должно было способствовать ее распространению. Пен думал, что задолжал Ручии этот живой памятник за предсмертный дар в виде демона, пусть и непреднамеренный. Точнее, непреднамеренный с точки зрения Пена, Ручии и ее демона. Пен вовсе не был уверен насчет намерений Белого Бога, которому служила Ручия, а теперь и он сам. хотя до настоящего момента божественных вмешательств в его жизнь не случалось. В дверь кабинета осторожно постучали. «Входите!» — откликнулся Пенрик. Дворцовая служанка в синей накидке ордена дочери опасливо заглянула в комнату. Отпрянула и помахала рукой перед носом, морщась от поплывшего в коридор дыма. результата трудов Пенрика. «Просвещенный Пенрик. Сэр!» «Архисвятая принцесса просит вас нанести ей визит в её личном кабинете». «Сейчас?» «Да, просвещенный». Пенрик дружелюбно махнул рукой. «Хорошо, я уже иду». Девушка упорхнула, а Пен встал разложил по местам инструменты. «Ура!» — воскликнула Десс. «Что-то новое! Прогулка! Выезд!» «Скорее, новые задания». Пен закрыл дверь и зашагал по коридору. По закону и давней традиции архисвятые принцессы свободного королевского города и округа Мартинсбриджа получали назначение в дар от далекого священного короля Вельда. Дарованная королем Хартия и верность ему делали город королевским, расстояние делало его свободным, как подозревал Пенрик. За исключением нескольких промахов, которые удалось исправить при помощи стратегических браков, взяток и пары вооруженных столкновений, благородный дом Кинстакторн владел троном на протяжении нескольких последних поколений выборов. Нынешняя хозяйка Мартенсбриджского прихода приходилась сперва дочерью, потом сестрой, а потом теткой сменяющимся королям. Сейчас архицветая принцесса Левин Кинстакторн. была прозорливой, стройной 60-летней дамой, которая на протяжении 30 лет исполняла свои храмовые обязанности и управляла своим карманным царством твердой рукой прижимистой домохозяйки. Пен постучал в дверь ее личного кабинета, располагавшегося этажом ниже его собственного, рядом с канцелярией, и услышал приглашение войти. Сегодня принцесса была в пятицветном одеянии своего храмового поста. Как обычно, рядом находилась ее секретарь, женщина того же возраста и прозорливости, в одежде из шелка, льна и тонкой шерсти, подобающей дворцу. Также в кабинете был незнакомец, одетый намного хуже. Среднего роста, широкоплечий и мускулистый лет 30. Каштановые волосы и серые глаза. Лицо и руки красные и обветренные от холода, свежевыбритые, но не вымытые, судя по дорожным ароматам. Сапоги для верховой езды почему-то чистые. Пен мог бы принять мужчину за срочного курьера, если бы не характерный серый камзол с латунными пуговицами, видневшийся из-под откинутого назад черного плаща. «Что здесь делает Вельцкий Ронжа?» Мужчина, в свою очередь, обвел взглядом Пенрика и явно щел недостойным внимания. Пенрик приблизился, чтобы поцеловать кольцо архисвятой, небрежно поднесённое к его испачканным чернилами пальцем, и пробормотал. «Как я могу вам служить, ваше высочество?» «Давайте это выясним. Берите стул, Пенрик». Она кивнула на стену, у которой выстроились стулья для тех посетителей и просителей, к которым архисвятая принцесса была благосклонна. Впрочем, приходилось стоять. Один стул уже занял Ронжа, другой... секретарь принцессы. Сама архисвятая принцесса сидела на резном кресле, которое, возможно, не случайно напоминало трон, и единственное из всех было снабжено подушкой. Просителям не давали повода медлить, не по причине высокомерия или зазнайства принцессы, а потому что всегда имелись другие просители, ожидавшие своей очереди. «Как продвигается ваш последний перевод?» — мягко Левин. «Что ж, Ваше Величество, ещё две недели непрерывного...» Пенрик постарался подчеркнуть последнее слово, Дездемона безмолвно фыркнула. «Труда, и он будет готов отправиться в мир вслед за родственными томами». Я начинаю подумывать об издании на Ибранском. Для справки мне бы пригодились недавние медицинские тексты на этом языке, если их можно достать. Хелвия и Амбирейн обеспечили меня вельской и дартакийской терминологией. Однако Аулия из Браджара не была целителем, а, кроме того, её речь могла устареть. Лежавшая на колени рука незнакомца сжалась от нетерпения. — Ваше Высочество! — процедил он сквозь стиснутые губы, сдерживая недовольство вежливостью, а может, осмотрительностью человека, который ещё не получил желаемого. — Ах да, — сказала принцесса, — позвольте представить вам старшего ловца Освила, официального представителя Ордена Отца. В он говорит, что находится здесь с миссией неотступного преследования, которую осложняют очень странные обстоятельства, по каковой причине он нуждается в помощи чародея. Старший ловец было званием храмового следователя среднего ранга, непростого вояки-ловца, но и недостигшего высот следователя, или, выше того, старшего следователя, которыми обычно становились просвещенные святые, а чего-то посередине. Хотя местонахождение собрания его ордена, сама королевская столица, добавляла свой эффект. Заинтересованно выпрямившись, Пенрик дружелюбно улыбнулся мужчине и помахал пальцами. Ответной улыбки он не получил. «А это Пенрик, мой чародей», продолжила принцесса Левен, кивнув на Пена. Глаза Освела расширились. С нелестным изумлением в голосе он сказал, «Это ваш придворный чародей. Я ожидал увидеть кого-то более взрослого и, возможно, лучше одетого». Пенрик нежно любил доставшееся ему тяжким трудом белое облачение Ордена Бастарда и отчаянно гордился наплечными косами, отмечавшими его как святого и как чародея, но быстро научился не носить их на работе. только не в присутствии демона хаоса с сомнительным чувством юмора. В результате большую часть времени он расхаживал по дворцу, напоминая потрепанного служащего, за которого его, видимо, и принял Освилл. Поскольку обитатели дворца уже знали Пенрика, обычно проблем не возникало. Он вполне мог явиться помпезным и выстиранным «украшением двора», если бы его предупредили заранее. Думая о неоконченном переводе, Пен подавил вспышку интереса и сказал: "Вы можете обратиться к просвещенному Тигни из ордена бастарда на улице Косточек. Он распорядитель и пристав всех чародеев в этом округе. Не то чтобы в этой тайной группе насчитывалось много людей, и в нее точно не входил Пенрик, который подчинялся напрямую архисвятой принцессе в благодарность за припоздневшееся образование. Я начал с Тигни, он послал меня сюда." раздраженно проворчал Ронжа. «Я сказал ему, что мне нужен кто-то могущественный». «Уверена, что на допросах вы не выносите стремительных суждений на основании внешнего облика», — негромко заметила принцесса. Освилл напрягся, но подавил желание ответить. «Да» и «нет» были одинаково неудачными вариантами. «Немного сочувствуя ловцу...» Он сам пару раз испытывал на себе остроту языка принцессы, пусть и всегда заслуженно. Пенрик примирительно спросил, «А зачем вам нужен могущественный колдун, сэр?» Принцесса взмахнула унизанной кольцами рукой, «Расскажите еще раз, ловец, и, пожалуйста, добавьте подробностей. Если в мои земли проникла такая опасность, я должна понимать, с чем имею дело». Освил сделал глубокий вдох, как человек, которому предстоит пересказать одну и ту же историю в третий, по подсчётам Пена, раз за день. По крайней мере, у него была возможность потренироваться. Наконец, ловец обратился напрямую к Пенрику. «Что вы знаете о вельских королевских шаманах?» Пенрик изумлённо выпрямился. «Немного. Я никогда их не встречал. Они пытаются восстановить часть старой вельдской лесной магии. которую предположительно уничтожили завоевание Великого Аудара, но на этот раз подчинить её правилам храма. На то, чтобы завоевать Вельд 500 лет назад, дартакийцы потратили три поколения. Три поколения спустя империя Аудара вновь распалась по причине внутренних разногласий. Но когда дартакийская волна схлынула, храм остался. и старые лесные кланы, разобщенные и разделенные по вине не только дартакийского оружия, но и времени и прогресса, так и не воссоединились. Почему восстановленные, пусть и сильно изменившиеся священные короли Вельда поддерживали возрождение этой древности, когда в их распоряжении имелись превосходные храмовые колдуны, Пенрик не знал, хотя ученый внутри него втайне одобрял это начинание. Магия шаманов создана людьми. или, по крайней мере, берет начало в мире, а не исходит или убегает от Бога, как делают демоны», — продолжил Пенрик. «Говорят, что в старых лесах клановые шаманы наделяли воинов духами свирепых животных, чтобы одарить их силой и яростью в битве. Это также является частью создания шамана, но не только. Духов животных вселяли в других животных того же вида, накапливая их поколение за поколением, пока они не превращались в нечто большее». великих зверей. В конечном итоге переселённый в человека дух такого создания давал ему силы сходно тому, как... Он откашлялся. Как демон белого бога даёт силы чародею, несмотря на очень разные источники этого дара. Хм... Хмыкнула Дездемон, но возражать не стала. Пенрик сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и принцесса подняла руку в сдерживающем жесте. Пенрик любит читать. и с удовольствием поделиться с нами своими знаниями. Но, быть может, не всеми сразу? Прошу, ловец, продолжайте». Ронжа прижал руку к колбу, словно испытывал боль, и поморщился. «Верно. Ордена Отца в впервые услышал про этот случай после суматохи на похоронах. То есть слишком поздно. Нас следовало позвать, как только обнаружили тело». Как бы там ни было, мне поручили провести расследование и написать отчёт о подозрительной смерти в поместье одной из младших ветвей семейства Кенборфорд, что расположено в десяти милях от столицы. К счастью, не в резиденции графа-учредителя. Хотя, надо полагать, туда бы отправили человека более высокого ранга. Как я в конечном итоге установил, один из наследников семейства, молодой человек по имени Толлин Кенборфорд, обладавший армейскими амбициями, купил дикого кабана, которого поймали живым охотники, и несколько недель держал его в свинарнике поместья. Старший брат юноши полагал, что тот планировал устроить травлю, потому что вместо попыток приручить кабана молодой человек лишь дразнил его, чтобы разъярить. Хотя, на мой взгляд, оба плана были бы сравнимы по глупости. Но когда однажды утром Толлина обнаружили в свинарнике без рубашки и со вспортным животом, а рядом с ним лежал истекающий кровью кабан с ножом в горле, слугам и членам семьи показалось, что это был несчастный случай. Кабана забили и скормили псам, тело Толлина обмыли, облачили в саван и подготовили к похоронной церемонии в старом семейном храме на территории поместья под руководством местного святого. Именно тогда всё пошло не так, поскольку ни одно из погребальных животных не показало, что какой-то бог принял его душу. Не сын осень, чего следовало бы ожидать, не бастард, ни какой-либо другой. Насколько могла судить его семья, он стал отлучённым призраком, и никто не понимал причины. Святой в конечном итоге обратился за помощью. «Вместо которое они получили этого ронжу», — язвительно заметила Дездемона. Пенрик стиснул губы. В свинарнике глядеть было не на что. а кабана уже съели. Но после некоторых возражений я убедил семью разрешить мне раскрыть и осмотреть тело. Я, очевидно, стал первым, кто заметил, что помимо ужасной рваной раны в животе, также имелась ножевая рана прямо под левой грудью, что превратило несчастный случай в убийство. «Ха», — сказал Пен, — он был впечатлён. Тогда я вновь осмотрел нож. и пришёл к выводу, что тот был не только слишком широким, чтобы оставить такую рану, но и не поместился бы в поясные ножны Толлина. Это был не его нож. Обыскав свинарник, его окрестности и почти всё поместье, я не нашёл ножа нужных размеров. Судя по всему, его унёс тот, кто заколол Толлина. «Ха!» — сказала Десс уже не столь скучающим голосом, Она захватила контроль над ортом Пэна и с интонациями, очень напоминавшими просвещенную ручею, спросила. «Вы смогли понять, какая рана была нанесена первой, ножевая или рваная?» «О, это интересный вопрос», — заметил Пэн, решив простить ей самовольное вмешательство не в последнюю очередь, потому что Освилл посмотрел на него с чуть большим уважением. «Нет, и не уверен, что смог бы». даже если бы увидел тело сразу после того, как его обнаружили. Но я опросил приятелей Толлина и показал им нож. Никто не узнал оружие. Однако я в конечном итоге выяснил, что Толлин также водил дружбу с королевским шаманом, который недавно обрёл силу, младшим отпрыском северного рода Уолфклифф. Принцесса кивнула. Это ветвь рода поставляла королевских шаманов с тех самых пор, как добрый король Бист. «Восстановил эту практику за столетия до моего рождения. По крайней мере, так было, когда я еще жила в королевских чертогах в Эстхоуме». Ронджа кивнул в ответ. «И есть до сих пор». По словам друзей Толлина, этот шаман, инглескин Волклиф, пытался ухаживать за сестрой Толлина без особого успеха. Когда я решил его разыскать, оказалось, что он исчез из Эстхоума без дозволения начальства. на следующий день после гибели Толлина. Никто не знал, куда он отправился и почему. Они опознали найденный в туши кабана ножка как ритуальный, но не увидели в нём ничего странного. И тогда я убедил своё начальство выдать ордер на арест Инглиса и средства, необходимые для выполнения этой задачи, которая оказалась весьма сложной. Судя по всему, Инглис — обычный молодой человек лет двадцати. среднего роста, с тёмными глазами и волосами. А в это время года таких на дорогах множество, и никто их не запоминает. К счастью, он ехал на породистой кобыле с льняной гривой и хвостом, которую ему подарила семья в честь обличения. И эту кобылу заметил каждый паромщик и каждый конюх на постоялых дворах по пути от Нижнего Журавля до Верхнего Манка и до самой Вороньей реки, где мы и обнаружили кобылу, которая охромела, и была продана владельцу постоянного двора, надевшемуся перепродать ее заводчику. А наш объект преследования словно растворился в воздухе. Пенрик откашлялся. «С учетом того, что вы знали, кого преследуете, почему ваше начальство в Истхоуме меня отправило с вами чародея?» Челюсть освела напряглась. «Отправила! Чародея, шестерых королевских стражников и трех слуг!» На Вороньей дороге мы сильно поспорили насчёт того, куда мог направиться Инглис. Просвещенный Листр считал, что он двинулся в Дартаку или Саон, на восток, чтобы пересечь границу и оказаться вне юрисдикции Вельда. Я предполагал, что он по той же причине выбрал север, горные перевалы, чтобы попасть из внутренних районов в Адрию или Карпагама. Принцесса вскинула подбородок. Если так, шаман просчитался. «Перевалы закрыло снегом неделю назад. Вряд ли они откроются раньше весны. Или вы полагаете, что он мог обогнать наши осенние метели?» Губы Освела несчастно разжались. «От Вороньей?» «Для этого ему пришлось бы лететь, а не идти. Я надеюсь отыскать его над вашим озером, пойманного в ловушку, словно медлительный торговец». «И где теперь ваш эстхомский чародей?» поинтересовался Пенрик. «Надо полагать на полпути в Дартаку», — проворчал Освил. «И весь отряд вместе с ним, поскольку они отказались разделяться». «Это очень целеустремлённый Ронжа», — сказал Пенрик Дездемоне. «Следовать своим убеждениям, когда все прочие его бросили». «Или типичный поборник Ордена Отца», — ответила она, «одержимый собственной правотой и со штырём в заднице». И кто теперь судит по внешнему виду? Этот человек преодолел 400 миль между Истхоумом и Мартинсбриджем по развезенным предзимним дорогам, заставляя отряд из десяти мужчин ехать так же быстро, как ехал один всадник и в последний момент проиграл гонку. Неудивительно, что он выглядел таким сердитым. «Какими именно силами обладает этот шаман?» — осторожно спросил Пенрик. В вашем понимании и понимании вашего ордена в Эстхоуме, если мне предстоит помогать вам в его аресте. Или скорее произвести его за вас. Освил вывернул обветренные руки. Говорят, что шаманы обладают сильным даром убеждения или принуждения. В сильнейшей его форме они могут наложить на человека гейс, который длится несколько недель. Они называют это заклинательным голосом. Губы Пенрика скривились. «Похоже, священным королям стоило сделать из них королевских законников, а не воинов». Ответом ему был мрачный взгляд Ронжи. «Точно. Никаких шуток. Ну ладно». «Также мне говорили, что этот голос не действует на чародеев, точнее, на их демонов». «Это верно», — пробормотала Дездемона. «Напомни рассказать о шамане, которого Ручея встретила во время одного из своих заданий в Истхоуме, и который пытался её соблазнить». «У него получилось?» «Да, но по другой причине». С некоторым трудом Пенрик сосредоточился на ловце. «Ос И не только ради пикантной истории». «Мне не совсем ясно», — продолжил Освилл с хмурым недоверием, разглядывая Пенрика. Что произойдёт, если заклинательный голос не подействует на демона, но подействует на чародея? «Я спасу тебя, Пенрик!» — драматично провозгласила Дездемона. «Если, конечно, ты не откажешься от спасения, подобно ручье. Эти слова Пенрик проигнорировал. «Что ещё?» — спросил он. «Подобно их предкам, они должны быть свирепыми и беспощадными в схватке». Поэтому шесть королевских стражников, подумал Пен, которые теперь на пути в Дартаку. Как ему сойтись лицом к лицу с отчаявшимся убийцей, предположительно обученным сражаться и охваченным боевым безумием? Конечно, Пен сам владел определенными навыками стремительного движения и уклонения, не говоря уже об отвлечении, но... Он подумал, что, наверное, следует захватить охотничий лук, тугой. и дальнобойный. Разумная мысль, одобрила Дес. Мне отнюдь не хочется менять тебя на бродягу, которому посчастливится оказаться поблизости, если ты проявишь неосторожность. Когда Седок умирал, высвободившийся демон был вынужден перепрыгнуть в кого-то рядом. Храмовые ритуалы для умирающих чародеев позволяли добиться того, чтобы выбранный новый Седок стоял наготове рядом. Увы, не каждый чародей расставался с жизнью по расписанию. «Ты сможешь перепрыгнуть в этого шамана?» «Нет, он уже занят». «Хм, тогда остаётся Ронжа». Дездемон изящно содрогнулась. Уверенный, что демон сделает всё, что в его весьма внушительных силах, дабы сохранить ему жизнь, и признался Пэн самому себе, «И нам?» Добавила Десс, испытывая острое любопытство, вызванное этой жуткой историей, он выпрямился на стуле, готовясь предложить свои услуги, которых у него, очевидно, собирались попросить. Но же продолжил. «У лесных колдунов была ещё одна задача — возвращать души своих товарищей, павших на поле битвы, чтобы провести некие очистительные ритуалы, дабы они могли отправиться к богам, чтобы они не смогли отделиться и потеряться». «Я немного читал об этом», — сказал Пенрик. «Это были знаменосцы, да? Поскольку призраки иногда привязаны к месту, знаменосцы привязывали их к своим знаменам и уносили в безопасное место. Это было взаправду?» «Я... может быть... дело в том...» — Освилл помедлил. «Как свидетельствует... а точнее, не свидетельствует погребальное чудо, ни один бог не забрал Толлина. Возможно, Он в отчаянии отверг богов. Или они отвергли его, и он отделился. Был обречён раствориться, как меркнущий призрак. Или, хуже того, был непреднамеренно осквернён каким-то недоведённым до конца ритуалом, что помешало ему дотянуться до бога, который тянулся к нему. От этого кощунства Освилл поморщился. Пен был вынужден согласиться с ним. Убийство человека было преступлением. Намеренно отделить его душу от богов, Украсть не жизнь, а таинственное вечное посмертие было грехом намного более тёмным и суровым, непостижимо гнусным деянием. Я попросил храмового медиума обыскать поместье на предмет следов его призрака. Она ничего не нашла. Точнее, нашла несколько печальных призраков, померкших до неузнаваемости. Им были десятки или сотни лет. Но её взгляд... «Должен был сразу увидеть сметённого, отлучённого призрака, только что убитого человека», — сказала она. «Души Толлина там просто не было». Освил глубоко вздохнул. «Поскольку Инглис не взял с собой ничего, что ему бы не принадлежало, его не обвиняют в краже. Я думаю, что это мнение ошибочно». У Пенрика отвисла челюсть. «Вы думаете, он украл призрак?» Или правильнее сказать «похитил», увёз силой», «захватил в заложники». Для этого преступления придется разрабатывать новые законы. Надо полагать, это буквоедские дебаты как раз в духе Ордена Отца. «Забудь про Орден Отца», — прошептал Одесс с новой тревогой. «Этой кражей заинтересуются более грозные силы, чем серая компания». Архисвятая принцесса тоже изумлённо смотрела на сжавшего губы ловца. Возможно, прежде он не заходил в своих откровениях так далеко. Рон же неловко поёрзал, отрывисто взмахнул рукой, словно отказываясь от собственного предположения, а потом стиснул кулак. «Моё начальство так не думает. Но я думаю».